Глава 43. Все трое богов без промедления опустились на одно колено перед Никтосом и покорно склонили головы. "О, осмелились войти в мой двор?" голос Никтоса прогремел по залу и сотряс весь замок. Я заметила, что Эйос шевельнулась, но не могла оторвать взгляда от первозданного. Он двинулся вперёд, его крылья бесшумно двигались. ей тронуть то, что принадлежит мне. У нас не было выбора. Краса схнула, когда под потолком пронёсся ветер, взметнув её волосы. Она подняла голову, её кожа приобрела оттенок выбеленной кости. Мы, у нас у всех есть выбор, прорычал Никтс. Креса дёрнулась назад, а затем взмыла в воздух. Я увидела, как Эос садится и пробирается к Бэль. Тело Крессы застыло, рот раскрылся в безмолвном крике. Как и с гвардейцами в Вейфейре, Никтасу не нужно было к ней прикасаться. На ее гладкой щеке появилась глубокая неумолимая трещина. Богиня не раскрошилась, она взорвалась и рассыпалась в мерцающую пыль. «И ты сделал неверный», — произнес Никтас и повернул голову к Мадису. «Присоединяйся к сестре». Бог повернулся, но с открытого потолка спустилось тень. Огромное серое с чёрным нектэс. Дракен приземлился на задние лапы, а передними ударил по краю возвышения. Он вытянул вперёд длинную шею, взметнул крылья над тронами и разинул пасть. Густая оборка вокруг головы завибрировала, из пасти вырвалось серебристое пламя, и в считанные секунды поглотило Мадиса. Когда огонь погас, на месте Мадисы не осталось ничего, даже пепла. К моей руке прикоснулись, и я вздрогнула. Резко повернув голову, я увидела Сейона, присевшего на корточки. "Ты в порядке?" Его обеспокоенный взгляд упал на моё горло. "Сера?" "Да", прохрипела я. Теперь я увидела, что Никтс явился не один. Из ниш вышли Эктор и Рейн с мечами в руках. Бель. Я повернула голову туда, где бросили её и Эос. В моей груди вспыхнуло, от чего я похолодела. Бель лежала на спине, а кинжал валялся на полу. Эос склонилась над ней, обхватив ладонями лицо богини. Некто предупреждающе зарычал, и я повернула к нему голову. Тарик вскочил на ноги. Из него вырвался итер. Завихрился по голым бицепсам и предплечьям, потряскивая и разбрасывая серебристые искры. Свет вылетел из его ладони, вытянулся и обрёл плотность, приняв вид меча. Оружие из чистого эфира. Боги богов. "Ты серьёзно?" скучающим тоном осведомился Никтас. Он мгновенно спустился и приземлился перед Тариком, сложил за спиной крылья. И схватил запястье Тарика. Меч отлетел в сторону, потрескивая и искря. Тебе следовало подумать, прежде чем пускать в ход против меня итер. Голос Никтоса был холоден и полон теней. Ты всего лишь злишь меня. Свечение итера на Тарике погасло, меч рассыпался в ничто. Кожа бога побледнела под золотистым мерцанием. Ты хоть знаешь, что у тебя есть? Он начал поворачивать голову ко мне. «Не смотри на нее, иначе тебе не понравится то, что случится». Никтас отпустил запястье Тарика и схватил Бога за горло, отворачивая его голову от меня. «И мне известно, что у меня есть». «Тогда ты должен знать, что он ни перед чем не остановится, чтобы добраться до нее», — ухмыльнулся Тарик и скосил на меня глаза. «О, Боже, это плохо кончится». Проворчал Сейон. Я же сказал не смотреть на неё. Тихо, через чур тихо, произнёс Никтас. По моей спине пробежал холодок. Тело Тарика дёрнулось, с его губ сорвался хриплый крик. Белки его глаз покраснели, когда из глаз бога полилась кровь. Я чатнулась к Сейону, прижав ладонь карту. Тарик испустил пронзительный вой, а его глаза расплавились и потекли по щекам. Не говори, что я тебя не предупреждал, сказал Никтэс. Меня передёрнуло, к горлу подступила желчь. Я никогда не видела ничего подобного и никогда не захочу увидеть снова. Тарик хрипло выругался, дрожа. Убей меня. Давай, сделай это, благословенный. Это не поможет, он не остановится. Он разнесёт оба царства, кому как не тебе это знать. Тарик запрокинул голову, оскалив окровавленные зубы и рассмеялся. Убей меня, возьми мою душу. Это будет ничто по сравнению с тем, что он сделает с тобой, потому что ты не сможешь его остановить, и твой отец не смог. Он заберёт её. Тарик завыл, и всё его тело забилось в судорогах. Сначала я не поняла, что произошло, а потом увидела запястье Никтоса возле пупка Тарика. Его рука. Его рука была внутри бога. Он протянул руку вверх по животу Тарика, разрывая плоть. По рубашке бога потекла мерцающая синевато-красная кровь. Звуки, которые он издавал. Никтос наклонился вперёд, и произнёс прямо в ухо Тарика: "Ты меня недооцениваешь, если думаешь, что я не могу сделать с тобой ещё хуже". Первозданный улыбнулся, и я заледенела. "Я чувствую запах её крови на твоих губах, потому нет ничего, что я не сделаю с тобой". Тело Тарика оцепенело, а рука Никтаса разрезала центр его груди, пронзив сердце. Никтус повернул руку и выдернул её. Тарик завалился вперёд и с чавкающим звуком упал в лужу крови. Я едва дышала. Первозданный развернулся, и эти белые глаза встретились с моими. Сэйон крепче стиснул мои руки, а затем разжал, когда грудь Никтуса поднялась. Пробегающие по его ногам тени испарились, а итера в глазах стало меньше. В одно мгновение никто сочтулся на коленях передо мной. Теперь он выглядел таким, каким я его знала. Кожа тёплого золотисто-бронзового оттенка, никаких крыльев. Когда он посмотрел на моё пульсирующее болью горло, итер в его глазах бешено завихрился, а кожа истончилась. Он поднял руку, окровавленную руку. Я прерывисто вдохнула. Некто задержал пальцы в нескольких дюймах от моего лица. Его взгляд поймал мой. Он опустил руку. "Я не причиню тебе вреда", сказал он. "Никогда". Я сглотнула. "Знаю". Я в самом деле это знала. Всегда знала, но слова они хлынули из меня, словно сей он не сидел за моей спиной всё ещё держа меня под руки. Я поймала взгляд Никтоса. Но я была в ужасе. Этот бог Тарик, он что-то сделал. Он проник в мою голову и увидел меня, увидел всё. И это, я втянула воздух, чувствуя, как сдавило грудь. Он рылся в твоих воспоминаниях. Не все боги на такое способны. Это жестокий способ узнать то, что нужно. Ему не обязательно было тебя кусать, но это всё равно болезненно. Никто сжал губы и поймал мой взгляд. На этот раз он поднял другую руку и обхватил мою щеку. Его рука по-прежнему была тёплой. Не забывай, Сера, ты не боишься. Ты можешь испытывать страх, но никогда не боишься. Я выдохнула и кивнула, а затем почувствовала, как моих пальцев коснулось что-то твёрдое. Я опустила взгляд и увидела, что Никтос вложил мне в ладонь рукоять кинжала из тени камня. Того, чтоб подарил мне, а потом отобрал. Мои пальцы дернулись и замкнулись на рукоятке. Я подняла взгляд. Никтос ничего не сказал и убрал руку. Оружие придало мне спокойствие, ослабило давление в груди и прочистило мысли. Я понимала, то, что он отдал кинжал, о чем-то говорит. Не то чтобы он теперь мне доверял, но он словно знал, как мне необходимо иметь оружие, знал, что меня это успокоит. И то, что он вернул кинжал, кое-что значило, значило очень многое. "Спасибо", прошептала я, и никто закрыл глаза. Его черты напряглись. "Никтс", позвал Рейн. Его голос звучал так, словно у него полный рот гальки. Нектоs открыл глаза, и я оглянулся через плечо. Что? Он осёкся и медленно встал. Нет. Сначала я увидела Гектора. Он был бледен, глаза в звёздном свете казались стеклянными. Потом я заметила Эос. Она раскачивалась взад-вперёд с мокрыми щеками. Пульсация. Я почувствовала её. Медленно перевела взгляд на Бэль. Она была так неподвижна, так бледна. У меня сжалось сердце, и я подалась вперёд. "Нет", повторил Никтос и скованно подошёл к ним. Кенжала оставался в ней слишком долго, или задел сердце, пока они волокли нас, сказала Эо с дрожащим голосом. Она боролась. Я видела, как она боролась. Она не. Остальные её слова заглушило рыдание. Никтос опустился перед Бэль. Ничего не говоря, прикоснулся к её щеке. Его грудь поднялась. Он не выдохнул и не произнёс ни слова, но его черты исказились болью жестокой и душераздирающей. Негромкая трель привлекла мое внимание к нектасу. Он оставался на возвышении, опустив голову между передними лапами. Красные глаза встретились с моими. Я могу ей помочь, вымолвила я с колотящимся сердцем. Никтас покачал головой. «В тебе есть искра жизни, но ее недостаточно, чтобы вернуть назад Бога». Я встала, слегка покачиваясь. Сейун по-прежнему не отходил от меня, поддерживая под руки. «Я могу попробовать». Первозданный покачал головой. «А почему нет?» — спросила Эйос. Ее голос дрожал. «Если не получится, то не получится». А если возникнет всплеск силы, то мы можем подготовиться. Мы должны попробовать. Мои шаги были шаткими и неуверенными, но я чувствовала, как теплеет в груди искра. Я могу попробовать. Я опустилась на пол рядом с Никтесом. Только тогда Сайон меня отпустил. Мне нужно. Они приходили за мной. Она умерла из-за меня. Некто повернул голову ко мне. Она умерла не из-за тебя. Не бери на себя эту вину, приказал он. В минулом мгновении, и он перевёл взгляд за мою спину на тех, кто стоял в зале, а затем посмотрел на нектоса. Убедись, что гвардейцы на валу готовы, в общем, ко всему. Дракен поднял голову и закричал. Грожащий пронзительный звук эхом разнёсся по залу, и послышался ответный зов. С открытого потолка упала тень, а потом ещё одна, когда взлетел Дракен. Попробуй, сказал Никтэс. Набрав побольше воздуха, я оставила кинжал на полу и положила ладони на руку Бель. Её кожа казалась ужасно холодной и странно ощущалась под моими пальцами, может, потому что она богиня. Гудящий в моей крови итер поднялся к коже, из-под рукавов свитера вырвалось мягкое свечение. и устремилась к ладоням. Живи, подумала я. Живи. Я хотела, чтобы это сработало. Не знаю, нравилась ли я Бэль, но она старалась меня защитить, не отошла в сторону и не позволила богам забрать меня. Она не заслужила такой смертьей, и и Эш не заслужил ещё одной капли крови под кожей. Живи. Серебристый свет омыл Бэль и просочился в её кожу. осветил её вены так, что я больше не видела богиню за этим свечением. Ничего не произошло. Эйоса опустила голову, и её плечи тряслись, потому что ничего. Свет вспыхнул и распространился, скатился с бель мощной аурой, которая превратилась в во взрывную волну. Вокруг нас заревел ветер, трепля мои волосы и одежду. Пол задрожал, всё тряслось. а по небу полыхнула молния, и я никогда не видела здесь молний. Аура погасла. Ветер и тряска улеглись. Некто создал негромкую трель, и грудь Белли резко поднялась, словно она сделала глубокий вдох. Я убрала руки, боясь, что мне померещилось, но ее веки вздрогнули. Ресницы поднялись, открывая глаза цвета звездного неба, яркие и серебристые, Ничего себе, прошептал Рейн. Никто вздёрнулся и положил руку ей на макушку. Бель она сглотнула и хрипло прошептала: "Никторс, получилось. Хвала богам, получилось". Первозданный облегчённо вздохнул за ним я и все в зале. Эос бросилась вперёд, схватила руку Бель и крепко сжала. "Как ты себя чувствуешь?" Хрипло спросил Никтас: "Уставший? Правда, уставший? Но я в порядке". Она взглянула на меня, и в её голосе прозвучало смущение. "Ты пыталась ударить того ублюдка ножом для масла?" "Да", ответила я, и это слово прозвучало как смех. "Вышло не слишком хорошо. С ума сойти", прошептала она, сглотнув. "Я Видела это. Что видела? Никтос погладил ее по лбу. Она закрыла глаза и прошептала. Свет, яркий свет и... Аркадию. Я видела Аркадию. Я сцепила руки и прижала к груди, а мышцы Белли расслабились, ее дыхание стало глубже. Белль позвал Никтос, убирая руку с ее щеки. Она не ответила. С ней все хорошо? спросила Эос. Она спит, сказал никто, взглядя на богиню. Прошло несколько долгих мгновений. Вот и всё. Вот и всё, повторил Эктор и резко рассмеялся. Это не всё. Он стоял на коленях, в его зрачках мощно пульсировал эфир. Он смотрел на меня, смотрел со смесью благоговения и страха. Никто медленно повернулся ко мне. то, что ты сделала, невозможно. Искры жизни для этого было бы недостаточно, выдохнул он, исследуя мои черты так, словно что-то искал. Ты не просто вернула её, ты ты её вознесла.